Глава 23. Пришло ясное утро, и безоблачное небо играло всеми оттенками благородного опала. Сады и леса Уиллусмира, освещенные солнцем распускающейся весны и близкого лета, были прекраснее всего, что мне доводилось видеть. Я осматривал красоты своих владений, и сердце мое полнилось гордостью. Я думал о том, каким счастливым станет этот дом, когда непревзойденная в своей прелести Сибил, разделят со мной его пленительную роскошь. «Да», — сказал я полушепотом, «что бы там не твердили философы, обладание деньгами гарантирует радость и власть. Хорошо говорить о славе, но чего она стоит, если ты беден, подобно Карлайлу, и не можешь ей наслаждаться?» Кроме того, литература лишилась своего былого престижа. Слишком много тех, кто пишет, газетных марак, что верят в свою гениальность, Слишком много недоучек, газетчиц и эмансипированных женщин, считающих себя столь же одаренными, как Жорж Сант или Мэйвис Клэр. Теперь, когда у меня есть Сибил и Уиллусмир, мир, я охотно откажусь от мысли о том, чтобы обрести славу, литературную славу. Я знал, что лгу сам себе. Знал, что мое страстное желание занять место в ряду истинно-великих было таким же сильным, как прежде. Знал что жаждал горделиво выделяться могучим интеллектом, что делает мыслителя, вселяющим страх, владетелем всего вокруг. И так возносит великого поэта или романиста над толпой простолюдинов, что даже короли с радостью воздают ему или ей почести. Но я не позволил своим мыслям останавливаться на этом мимолетном, недостижимом желании. Я сосредоточился на наслаждении упоительным настоящим. Подобно пчеле что спускается в чашу медоносного цветка и, покинув свою спальню, в наилучшем и радостнейшем расположении духа, спустился позавтракать с луча. «На небе сегодня не облачко», — приветствовал он меня, улыбаясь. Едва я вошел в примыкающую кухню маленькую столовую, чьи окна выходили на лужайку. «Праздник будет блистательным, Джеффри!» «Благодаря вам», — ответил я. «Лично я совершенно не представляю, что вы задумали, но уверен, что все, что бы вы ни сделали, вы сделаете хорошо». «Вы льстите мне», — сказал он с усмешкой. «Этим вы ставите меня выше Создателя, так как, по мнению нынешнего поколения, все, что он не делает, он делает плохо. Люди хулят его, вместо того, чтобы его словословить, и мало кто способен терпеть или любить его законы. Я рассмеялся. «Что ж...» В таком случае вы должны признать, что законы эти весьма деспотичны. Так и есть. Я полностью подтверждаю это. Мы сели за стол. Нам прислуживали вышкаленные слуги, очевидно, не желавшие ничего, кроме как угодить нам. В доме не было ни следа волнения или шума, ни единого признака грандиозного торжества, что должно было состояться сегодня. Лишь под конец нашей трапезы я спросил лучше, когда прибудут музыканты. Он посмотрел на часы. Полагаю, что к полудню, может быть, раньше. Но когда бы они ни явились, они займут свои места в назначенное время, будьте уверены. Нанятые мною люди, музыканты артисты, как следует знают свое дело и прекрасно осведомлены, что глупостей я не потерплю. Он неотрывно смотрел на меня, и на губах его играла крайне неприятная улыбка. Ни один из приглашенных вами гостей не прибудет сюда ранее часа дня так как именно в это время их первую партию привезет сюда поезд из Лондона. И парадный завтрак назначен на два часа в саду. Если желаете развлечься, на лугу стоит майское дерево. Сходите, взгляните на него. «Майское дерево?» — воскликнул я. «Какая хорошая идея!» «Когда-то она была хороша», — ответил он. «Когда молодые люди и девушки в Англии еще были юными, невинными, здоровыми и веселыми...» и танцевали вокруг майского дерева держать за руки, это шло им на пользу и никому не делало вреда. Но теперь нет ни юношей, ни девушек. Апатичные старики и старухи под личиной юнцов тяжко бродят по свету, размышляя о смысле жизни, предаваясь пороку и насмехаясь над чувственностью, и невинные развлечения, подобные майскому дереву, больше не угодны присытившейся молодежи. Так что пришлось нанять профессионалов для майского празднества. Разумеется, лучше танцуют те, кто этому обучен, но это ничто, это ничего не значит, это всего лишь прелестное представление. «А что, танцоры уже здесь?» спросил я с любопытством, поднявшись и подойдя к окну. «Нет, еще нет. Но майское дерево, да, и оно полностью наряжено, обращено к лесу на заднем дворе, идите, взгляните на него, если вам угодно». Я последовал его совету, и, следуя в указанном направлении, вскоре увидел нарядно убранный объект, бывшей неотъемлемой частью праздников в деревнях стародавней Шекспировской Англии. Дерево уже установили, укрепив глубокой яме в земле, и около дюжины рабочих были заняты делом, развязывая многочисленные цветочные ленты и зеленые гирлянды, связанные длинными лентами разноцветного серпантина. Оно живописно возвышалось в середине широкого луга, окаймленного величественными старыми деревьями. Приблизившись к одному из рабочих, Я выразил ему свое восхищение и одобрение. Он взглянул на меня из-под лобья, без улыбки, но ничего не сказал, и по его смуглому лицу чужеземца я понял, что он не говорит по-английски. С некоторой досадой и удивлением я обнаружил, что и остальные рабочие выглядели столь же отталкивающе, весьма напоминая Амиеля и двух стременных, ухаживавших за моим скакуном — фосфором. Но я вспомнил, как лучше говорил мне, что все работы по приготовлению к празднеству будут вестись иностранными мастерами и артистами, и после нескольких сконфуженных размышлений я перестал об этом думать. Утренние часы проносились быстро, и у меня почти не оставалось времени на то, чтобы уследить за всеми многочисленными праздничными приготовлениями в саду, так что я большей частью пребывал в неведении относительно развлечений, ожидавших моих гостей. Я с любопытством ожидал прибытия музыкантов и танцоров, высматривая их. Но мне не стоило тратить время, так как я так никого и не увидел. В час дня мы с Луча были готовы принимать гостей, и спустя примерно 20 минут первая партия сливок общества появилась в имении. В их числе были Сибил и ее отец, и я с радостью бросился вперед, чтобы поприветствовать мою невесту, вышедшую из экипажа, привезшего ее со станции. В тот день она была невероятно красива, и заслуженно притягивала к себе все взгляды. Я поцеловал ее ручку в перчатке с большим почтением, нежели могло быть оказано королеве. «Добро пожаловать в твой старый дом, моя Сибил, сказал я тихо и нежно, и с этими словами она взглянула на островерхую крышу особняка, и во взгляде ее было столько ностальгической любви, что, казалось, глаза ее наполнились слезами. Не отнимая руки... Она позволила мне подвести ее к убранной шелком и заставленной цветами веранде, где ждал улыбающийся луча. И когда она подошла ближе, два крошечных пажа в белых одеждах с серебром вдруг выскользнули из какого-то потаенного укрытия и принялись разбрасывать лепестки белых и розовых роз у нее на пути, проложив ароматную дорожку к самым дверям дома. Они исчезли так же внезапно, как появились, Со стороны гостей послышались приглушенные восклицания и восхищения, а Сибил разглядывала все вокруг, и на ее щеках играл румянец удовольствия и удивления. «Как это прелестно!» «Джеффри!» – прошептала она. «Вы настоящий поэт, раз так мило меня встречаете. Хотел бы я быть достойным вашей похвалы», – ответил я, улыбаясь ей. «Но на самом деле поэт – князь Риманес, распорядитель сегодняшнего празднества». И снова кровь прилила к ее лицу, и она подала руку лучше. Он почтительно склонился над ней, но не стал целовать ее, как руку Мэйвис Клэр. Мы вошли в дом, прошли через гостиную и снова оказались в саду. А граф Элтон шумно восторгался мастерской художественной манерой украшения своего бывшего жилища. Скоро на лужайке стали появляться группки нарядно одетых гостей, и мне пришлось приступить к исполнению нелегких обязанностей хозяина дома. Мне пришлось выслушивать приветствия, комплименты, лесть и поздравления с близящейся свадьбой от массы лицемеров, что в стремлении приобщиться к моему богатству чуть не оторвали мне руку. Вдруг у меня мелькнула мрачная мысль. Если бы я внезапно обеднел, ни один из них не дал бы мне взаймы и Соверина. Толпы гостей все продолжали пребывать. И когда набралось три или четыре сотни, вдруг грянула восхитительная музыка, И явилась процессия пожей в пурпуре и золоте, шедших попарно с подносами, полными букетов из редчайших цветов. Их вручали каждой из присутствовавших дам. Восторженные возгласы летели со всех сторон. По большей части шумные, визгливые, ведь сливки общества давно позабыли о том, что значат чистые ясные голоса. Раз или два, с губ какой-то из красавиц считавшихся первыми модницами, сорвалось невыразимо пошлое «блеск». Непринужденность манер, чувство собственного достоинства и элегантное поведение больше не встречаются среди нынешних любящих скачки герцогинь и азартных графинь голубейших английских кровей. Так что никто не ждет от них проявления этих качеств. Чем громче они говорят, и чем больше в их речи словечек, подобранных на конюшню грумов, тем чаще о них говорят что они в модной струе и идут в ногу со временем. Конечно, я говорю о нынешних отпрысках известных аристократических семейств. Немного осталось истинных леди, чьей максимум остается Нобелес Аблиш. Их слишком мало, и молодое поколение зовет их старыми ведьмами или занудами. Здесь знатность обязывает. Многие из благородной толпы, заполонившей мой дом, явились сюда лишь из неприкрытого, пошлого любопытства, чтобы взглянуть, как владелец пяти миллионов способен развлечь их. Остальные стремились хоть что-нибудь узнать о шансах фосфора на победу в Дерби, относительно чего я благоразумно хранил молчание. В основном же все бесцельно слонялись вокруг, безостенчиво разглядывая друг друга или завидуя другим, почти не обращая внимания на красоту окружающей природы. Безмозглость современного общества явнее всего обнаруживается на светском приеме в саду, где суетные, пьяные вдрызг и обабившиеся двуногие слоняются туда-сюда, иногда останавливаясь для пятиминутной беседы. Большинство же неуверенно перемещается между павильоном-закусками и эстрадой для оркестра. В моем имении они лишились последнего прибежища, так как музыкантов не было видно, хотя из разных уголков сада слышалась музыка, прекрасная, неистовая, на которую мало кто обращал внимание. Однако все как один единодушно восхищались великолепной едой, подававшейся в двадцати роскошных шатрах. Все обжирались так, будто до этого всю жизнь голодали и с такой же жадностью и упоением поглощали изысканные марочные вина. Познать предел человеческого чревоугодия можно, лишь познакомившись с несколькими перами, епископами и членами Кабинета Министров и понаблюдав за тем, как эти сановные особы едят от лебитум. Волю не ограничено. Латынь. Вскоре гостей стало столько, что я был избавлен от утомительной обязанности их принимать, и я отправился пообедать вместе с Сибил, намереваясь посвятить ей остаток дня. Она была в прекраснейшем, пленительном расположении духа. Смеялась она звонко и радостно, словно дитя, и даже была обходительность с приглашенной мной Дианой Честне, явно наслаждавшейся происходящим живостью, столь присущей прелестным американкам, считающим флирт чем-то вроде игры в теннис. Теперь все вокруг блистало великолепием. Светлые платья дам отлично контрастировали с пурпурно-золотыми ливреями бесчисленных, снующих повсюду угодливых слуг. И повсюду, то в колышущейся праздной толпе, то меж шатрами и столами, то в группах гостей, Виднели статная фигура и прекрасный лик луча, бросавшийся в глаза везде, где бы он ни был. Его звучный голос волновал слух каждый раз, стоило ему заговорить. Его влиянию невозможно было противиться, он всецело властвовал над собравшимися, распалял безучастных, вдохновлял остроумных, ободрял робких и сплачивал воедино все противоборствующие элементы соперничающих характеров, положения и мнений, бессознательно подчинявшихся его воле с той же легкостью, с какой умелый оратор подчиняет себе толпы. Тогда я не понимал, но понимаю теперь, что, образно говоря, нога его попирала горло той самой светской толпы, словно то был один человек, что подхалимы, лжецы и лицемеры, пределом мечтаний которых являются богатство и роскошная жизнь, склонялись перед сокрытой в нем властью, словно тростник на ветру, и он был волен поступать с ними так, как сочтет нужным, И поступает также и по сей день. Боже! Если бы ухмыляющиеся, пьянствующие, сладострастные глупцы знали, какие ужасы окружают их на этом пиршестве. Сколь омерзительны были те, кто угождал их неуемному аппетиту, какие мертвенные ужасы таились под пышным великолепием высокомерия и гордыни. Но милостивая рука вуалью укрыла их взоры, и лишь мне удалось приподнять ее. Обед закончился. И поющие на все лады голоса сменил деревенский гомон. Насытившаяся толпа, откормленная до отвала, потянулась к лужайке на задворках особняка. При виде майского дерева звучали радостные крики, и я присоединился ко всеобщим аплодисментам, не ожидая увидеть чего-то и в половину столь прелестного и живописного. Дерево двойным кольцом окружали маленькие дети с такими прекрасными лицами и так изящно одетые, что их можно было принять за волшебных эльфов из зачарованного леса. Мальчики носили зеленые жилетки, словно у лесничих. На их кудрявых головах были розовые шапочки. Девочки с волосами до плеч были в белом. Их головы украшали венки из цветов боярышника. Как только гости приблизились, прелестные маленькие создания начали танцевать, взявшись за цветочные ленты и сплетая их в бесконечное множество прекрасных, фантастических узоров. Зрелище это заворожило меня, как и всех вокруг. Все движения малюток были неописуемо легкими и проворными. Их крохотные сверкающие ножки едва касались земли. Их лица были так милы, глаза так сияли, что нельзя было не восхититься, глядя на них. Каждая последующая фигура становилась все более изощренной и впечатляющей. Аплодисменты зрителей все более громкими, пока не наступил финал. Все крошки лесничие забрались на дерево и принялись усыпать девочек в белом букетами из первоцветов — роз, лютиков, маргариток и клевера, а те, смеясь, бросали их к гостям. Воздух был полон цветов, ароматов, песен и смеха. Стоявшая рядом со мной Сибил восторженно хлопала в ладоши. — О, как прелестно, прелестно! — вскричала она. — Это придумал князь? Я ответил утвердительно, на что она добавила — «Где же ему удалось разыскать таких милых деток?» С этими словами Луча выступил вперед и повелительно взмахнул рукой. Малютки лесничие и девочки с необычайной прытью рассыпались прочь, потянув за собой цветочные гирлянды, и все выглядело так, словно они безнадежно запутались. После, под веселый аккомпанемент флейт, они разом бросились бежать, напоминая огромный шар цветов, и скрылись между деревьями. «Ах, позовите же их назад!» — умоляла Сибил призывно сжав руку лучше. «Мне бы так хотелось поговорить с самыми красивыми из них». Он взглянул на нее, загадочно улыбаясь. «Вы окажете им слишком большую честь, леди сибил ответил он. «Они не привыкли к снисхождению со стороны знатных дам. И это не придется им по нраву. Они наемные профессионалы, и, как большинство из подобных им, заслышав похвалу, проявляют высокомерие». В этот миг на лугу показалась задыхающаяся после бега Диана Честни. «Я нигде их не вижу!» — выпалила она. «Какие милые малютки! Я бежала за ними со всех ног! Я хотела поцеловать одного из этих чудесных мальчиков, но они исчезли! Исчезли без следа! Как сквозь землю провалились!» Лучше снова улыбнулся. «Они выполняют приказы», — сухо заметил он, — «и знают свое место». Солнце скрылось за черной тучей, и послышался громовой раскат. Все взглянули на небо но за исключением этого грозового облака оно оставалось совершенно ясным. «Просто летний гром», — сказал кто-то из гостей. «Дождя не будет». И толпа, наблюдавшая за танцами возле майского дерева, начала разбиваться на группы, бурно обсуждая, какого рода увеселения последуют дальше. Пользуясь случаем, я увлек Сибил в сторону. «Пойдемте к реке», — шепнул я ей. «Я хочу побыть с вами наедине несколько минут». Она согласилась, и мы покинули толпу наших знакомых, войдя в рощу, выходившую на берег, протекавшего по моим землям Эйвона. Здесь мы остались совсем одни, и, обняв мою суженую, я нежно поцеловал ее. «Скажите», — спросил я ее с улыбкой, «узнали ли вы, что такое любовь?» В ее темных глазах было столько страсти, что я неволей вздрогнул. «О, да! Узнала!» — послышался неожиданный ответ. «Узнали!» И я остановился, вглядываясь в ее прекрасное лицо. «И как же вам удалось?» Краска залила ее лицо, затем она побледнела и прижалась ко мне, нервно, почти лихорадочно. «Все было так странно, так внезапно, это было так легко, слишком легко!» «Джеффри...» Она умолкла, пристально глядя мне прямо в глаза. «Я расскажу вам о том, как мне удалось это узнать. Но не сейчас, в другой раз». Она внезапно замолчала и рассмеялась, довольно принужденно. Я расскажу вам об этом, когда мы поженимся. Она с беспокойством оглянулась, затем, отбросив обычную сдержанность и гордость, бросилась ко мне на грудь и принялась целовать меня так страстно, что чувства мои пришли в полное смятение. Сибил! Сибил! шептал я, прижимая ее к груди. Дорогая моя, вы полюбили меня! Наконец-то вы меня полюбили! Тише, тише! пролепетала она. «Забудьте об этом поцелуе. Я так бесстыдно. Нам не стоило. Я не хотела. Я... Я думала о чем-то другом, Джеффри!» Ее ручка стиснула мою с поразительной силой. «Я бы хотела никогда не знать любви. Ведь прежде я была так счастлива!» Лицо ее омрачилось. «Теперь...» — торопливо продолжила она, чуть дыша. «Я хочу любви. Я изнемогаю от голода. Я жажду ее. Я хочу тонуть в ней. Хочу потеряться в ней. Хочу умереть от любви!» «Больше я ничего не хочу!» Я крепче стиснул ее в своих объятиях. «Разве я не говорил вам, что вы изменитесь, Сибил? Шептал я ей. «Ваша холодность, ваша бесчувственность была неестественной. Это не могло длиться долго, моя дорогая. Я знал это всегда!» «Вы знали это всегда!» С тенью пренебрежения отозвалась она. «Но вы даже не знаете, что со мной случилось!» «Да я вам и не скажу! Не сейчас!» «Ах, Джеффри!» Она высвободилась из моих объятий, и, нагнувшись, сорвала несколько колокольчиков в траве. «Видите, как целомудренно и чисто растут эти цветы в тени Уэйвона. Они напоминают мне ту, какой я была здесь когда-то давно. Я была так счастлива, и должно быть так же невинна, как и эти цветы. Я и помыслить не могла о зле, и единственная любовь, о которой я мечтала, была любовь сказочного принца и сказочной принцессы, столь же безобидная, сколь и любовь между цветами». «Да». «Тогда я была такой, какой должна быть сейчас, но я совершенно иная». «Вы настолько прекрасны и милы, насколько это вообще возможно», — восхищенно ответил я ей, наблюдая, как ностальгия на ее безупречном лице сменяется нежностью. «Так судите вы. Вы, мужчина, абсолютно довольны той, что избрали своей женой», — сказала она с нотой присущего ей прежде цинизма. «Но я знаю себя лучше, чем вы меня». Вы называете меня прекрасной и милой, но не можете называть добродетельной. Я не добродетельна. Ведь та любовь, что пожирает меня... Что же это за любовь?» Поспешно спросил я, стиснув ее руки, сжимавшие колокольчики и испытующий, глядя ей в глаза. «Даже до того, как я услышу от вас ответ, я знаю, что в ней есть страсть и нежность истинной женщины». С минуту она молчала. Затем на ее губах появилась обворожительно томная улыбка. «Если вы знаете...» то нет нужды вам что-либо говорить. Так что не будем здесь задерживаться и нести чушь. Общество обвинит нас в отсутствии хороших манер. Какая-нибудь пишущая дама теснет заметку в газете, где будет сказано следующее. Гостеприимство мистера Темпаста оставляет желать лучшего, так как он со своей невестой предавался любовной страсти весь день. Здесь нет ни одной пишущей дамы. Смеясь, возразил я, одной рукой обняв ее за изящную талию. «Так уж и нет», — воскликнула она, Тоже со смехом. Неужели вы думаете, что любое грандиозное торжество обойдется без них? Они способны проникнуть в любое общество. К примеру, эта старуха, леди Маравейл, что весьма стеснена обстоятельствами и пишет по скандальной статье для одной из газет за гинею в неделю. Она точно здесь. Я видела, как она объедалась куриным салатом с трюфелями с час назад. Помедлив и прислонившись к моему плечу, она взглянула сквозь деревья. А вот и трубы коттеджа «Лилия» где живет знаменитая Мэйвис Клэр», — сказала она. «Да, знаю», — немедля отозвался я. «Мы с Риманозом нанесли ей визит. Она уехала и не смогла прийти сегодня». «Вам она нравится?» — спросила Сибил. «Очень. Она очаровательна». «А князю она нравится?» «Клянусь», — улыбаясь, ответил я ей, «я думаю, что она нравится ему куда больше, чем остальные женщины». Он обращался к ней с совершенным почтением и казалось почти, что в ее присутствии. Вам холодно, Сибил? поспешно спросил я, так как она вдруг задрожала и побледнела. Уйдемте прочь от реки. Здесь под деревьями совсем сыро. Да. Вернемся в сад на солнце. Полузадумчиво проронила она. Значит, ваш эксцентричный друг, жена ненавистник, нашел в Мейви Клэр нечто достойное восхищения. Полагаю. Она должна быть весьма счастлива, совершенно свободна, знаменита, верит во все хорошее в жизни и человечестве, если судить по ее книгам. Что ж, жизнь в целом не так уж и плоха, — весело заметил я. Она промолчала, и мы вернулись на луг, где сиятельным гостям, расположившимся в тени деревьев или шелковых шатров, подавали послеполуденный чай. Пока, если бы только их кто-нибудь слушал. Незримые музыканты исполняли прекраснейшую, неслыханную музыку и пели, сокрытые от всех, кроме луча.